и выскользнула из моих нежных объятий, как угорь. Я судорожно вцепился в нее и успел поймать за ногу, отчего ботинок внутри скафандра тут же снялся. «Лучше бы ты этого не делал», — сказала она сверху. «Полностью с тобой согласен», — пробормотал я сквозь плотно стиснутые зубы. Штанина скафандра все растягивалась, растягивалась, пока не вытянулась вдвое, и я болтался на ней, как на резинке.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 «Не только кажется, но так оно и есть. Поэтому, если не возражаешь, я хотел бы отсюда выбраться. Не можешь ли ты снизиться, чтобы я взял тебя за ноги, а ты бы извлекла меня?» Чмокнуло здорово. Гнилое болото держало меня крепко и отпустило со слезливым вздохом. Я повис, держась за ноги, любимый, и мы поплыли над бесконечным болотом, исчезавшим в тумане. «Вон туда, направо», — предложил я.